Глава вторая. Условия. Мое подтверждение вызвало у Визави бурю эмоций. Он сел рядом и буквально потребовал полного рассказа о героической обороне Новска, о судьбе легендарной дивизии, о которой он так много читал в последнее время. «Только прошу вас, товарищ Забабашкин, расскажите мне об этом более подробно. Вы не представляете, какие сводки проходили через наш дешифровальный отдел. Во многие из них невозможно было поверить». Так что заклинаю вас, не упускайте ни единого момента. Я хотел напомнить Антону Федоровичу, что, в общем-то, я только-только с дороги и неплохо бы для начала подкрепиться, переместившись в какое-нибудь заведение или даже к нему в дом, однако почти сразу же отказался от этой идеи. Но какой в заведении может быть откровенный разговор? Там же вокруг народ. А значит, есть немалая вероятность, что что-нибудь будет кем-то подслушанное и передано соответствующей службе. А такого с позволения счастья ни мне, ни разведчику было абсолютно не нужно. Что же касается дома разведчика, то он меня туда не звал. И на это могли быть разные причины. Вполне вероятно, что жил не один, а значит и там было небезопасно. Получалось, что этот сквер сейчас был именно тем местом, где мы могли спокойно поговорить. Поэтому утоление голода пришлось отложить на неопределенное время. И я, вздохнув, начал свой рассказ. События прошедших дней я еще не успел забыть. Множество эпизодов были печальными, но в то же время яркими. Память их хранила ясно и четко, хотя некоторые из тех страниц жизни я бы очень хотел забыть. За час неторопливого повествования сумел довольно детально поведать о том, что произошло на фронте со мной и дивизией, в которой волей судьбы мне пришлось воевать. После воспоминаний о боях в окружении, освобождении пленных, штурме городов и последующем вынужденном отступлении, перешел к событиям, произошедшим по прилете в Германию – плавно заканчивая свою историю. Я выжил при падении самолета и, забрав чужие документы, стал обер-лейтенантом Эрихом Хоффманом. «И направились ко мне», – задумчиво кивнул Антон Федорович. «Не сразу. Вначале я...» «А где вы остановились?» – перебил меня разведчик. «Просто я вам уже говорил, вы очень молодо выглядите для своего звания. И это, без сомнения, обязательно вызовет подозрения у окружающих. Так где?» «Нигде?» Ответил я, уходя от темы моих немецких похождений. Впрочем, было видно, что в данный момент разведчика уже интересовало совсем другое. Очевидно, первый восторг от общения со снайпером, о котором ходили легенды в штабах армии вермахта, прошел. И, судя по всему, сейчас шифровальщик, вероятно, начал осознавать, какую проблемную личность он получил себе на голову. В общем-то, понять его было можно. Он работал себе и работал, по возможности переправляя информацию в центр. Жил своей тихой мирной жизнью, насколько может быть мирная жизнь в воюющей стране. И тут появился я, а значит и новые заботы, которые по большому счету ему были совершенно не нужны. Думаю, именно поэтому мои приключения в Третьем Рейхе собеседника особо не заинтересовали. И он, не дослушав, перешел к тому, что для него являлось более важным. Так вы решили остаться здесь, в Германии? Да. Раз уж судьба занесла меня сюда, то грех этим не воспользоваться. Мне, в общем-то, все равно, где именно бить врага. Поэтому, коль я тут, то буду делать это тут». «Э, что?» – запнулся разведчик и ошеломленно повторил мои слова. «Бить врага?» «Простите, что вы имеете в виду?» «То есть как что?» «Конечно же, физически ликвидировать противника. Что же еще?» Удивился я, решив пояснить очевидное. Разведчик неожиданно закашлялся. И кашлял он достаточно долго, даже покраснев лицом. А когда чуть успокоился, вытирая носовым платком, выступивший из глаз слезы, покачал головой. «Этого тут делать не надо, молодой человек. Это тут ни к чему. Мы тут другим занимаемся». Только и смог сказать я. Нет, я, конечно, понимал, что рыть траншеи и блиндажи, а потом их защищать, мне, скорее всего, пока мест на этих территориях не придется. Но, тем не менее, какой-то фронт я все же надеялся организовать. Ради чего, собственно, я искал себе коллегу, который будет мне помогать ибо снайперу без помощника тяжело. Но, видимо, у разведчика на этот счет были свои планы. Он вновь спросил. «Так где вы остановились? Вам есть куда идти?» «Нет, пока ничего не подыскал. Вначале вас хотел найти». Честно ответил я и пояснил. «Понимаете, я в этом деле дилетант. Не знал, как правильнее поступить. Снимать квартиру в частном секторе или, может быть, вообще в госпиталь заехать». «В госпиталь?» Так я же вам говорил, что у меня документы обер-лейтенанта, который ехал на лечение в госпиталь, в Берлин. Но, как вы понимаете, сам он по объективным причинам прибыть на лечение не сможет. Да и ни к чему оно ему же. Поэтому я за него. Да-да, вновь кинул разведчик и, как мне показалось, задал вопрос с подвохом. Так почему вы туда не доехали? Я немного растерялся, но потом собрался с мыслями и вкратчиво пояснил. Товарищ Живов, я, конечно, фашистов ненавижу но все-таки госпиталь, да еще и далеко от линии фронта, в глубоком тылу. Тот потряс головой. Я не то имел в виду. Я спрашивал, почему вы туда не доехали и не подлечились. Или вы не ранены? Он указал на повязку. Ваша повязка на шее – это бутафория демаскировки? Я пожал плечами. Если честно, я не помню, ранен я в шее или нет. Вообще, ран на теле у меня достаточно много. И подлечить, конечно, есть что. Но, во-первых, мне некогда валяться по госпиталям. «Врагов вокруг, как вы сами прекрасно знаете, намного больше, чем хотелось бы. Значит, надо работать, а не в больничке прохлаждаться. Ну, а во-вторых, как вы ранее заметили, у меня документы совершенно не подходящие Там фотографии разительно отличаются от моего лица, так что проверку я вряд ли пройду. Да и сами видите же, что по возрасту я совсем не офицерского вида». «Да-да, конечно, вы правы. Простите, я что-то не о том», – подумал разведчик, наморщив лоб. Было видно, что он несколько растерян и, вероятно, ждет от меня дальнейшего вопроса. Но я, несмотря на то, что хотел есть, решил не торопиться и уступить инициативу ему. Просто сидел из-под лобья смотрел на звездное небо, которое тут разительно отличалось от нашего. Обоюдное молчание повисло плотным пологом. Ветер неутомимо гнал в вышине одинокое свинцово-серое облачко. Где-то далеко лениво погавкивал собака. Разведчик еще немного помолчал но в конечном итоге не выдержал и, пристально посмотрев на меня, спросил. «Так что мне с вами делать?» Он резко оглянулся и, посмотрев в темноту, прошептал. «Если, конечно, все это не провокация». Я успокоил собеседника. «Не волнуйтесь, господин штабсфельтебель Свельцебель. Все, что я вам рассказал, является чистой правдой. Жилье же себе я не стал искать, потому что боялся сделать что-то неправильно. Вначале хотел спросить у вас совета, ведь в Германии я впервые в жизни. Думал, возможно, вы сможете помочь с наймом». «Ведь наверняка у вас есть какая-нибудь конспиративная квартира». Штабсфельдфебель, услышав мои откровения, вновь зашелся кашлем. Я было предложил постучать ему по спине, но он, помотав головой, отказался от этого и даже, вероятно, немного запаниковав, отшатнулся. «Не надо. <къех> Сейчас пройдет». Через минуту он, наконец, откашлялся и спросил. «С чего вы взяли, что у меня в наличии есть подобная квартира?» «Ну, вы же советский разведчик, а для немцев вообще шпион», – пожал я плечами. «Предположил, что по специфике работы у вас должно быть что-то подобное. Значит, я ошибся?» Тот на секунду задумался, а затем тяжело вздохнул. «Не ошиблись. У меня действительно в имении есть, в общем-то, вполне подходящая квартира. И хотя это безумие, но я готов помочь и сдать ее вам в наем». Обрадовал меня спаситель, а затем обыденным тоном сказал. «За разумную плату, конечно». На этот раз закашлялся я. «Чего? За плату? Вы это серьезно?» да. Удивленно посмотрел на меня разведчик, явно не понимая моего скепсиса, и пояснил, тут так положено. Но не волнуйтесь, перебил он меня, вероятно, поняв, чем я возмущен. Разумеется, деньги за аренду буду выдавать вам я. Это не станет для вас бременем. Вы же раз в месяц будете передавать всю сумму моей жене. «Жене?» – удивился я, пытаясь вспомнить хоть что-то об этом, но в памяти ничего не всплывало. В прочитанной мной биографической книге о жизни Антона Федоровича не сказано ни слова о том, что он был женат. даже жене», — подтвердил он. Потом на пару секунд замолчал и, явно почувствовав себя немного неловко, пояснил. «Мы неофициально женаты. Там сложная ситуация, поэтому детали раскрывать не буду. Скажу только, что фрау Лисхин, достойная женщина и очень щепетильная в денежных вопросах. Деньги, которые я вам буду выдавать, вы не должны тратить ни на что иное, кроме как на оплату квартиры». Фрау Лисхин никакой задержки с платежами не потерпит. Она только недавно выгнала двух жильцов. Один курил в квартире, а другой попросил отсрочку. Тут он немного засуетился. «Надеюсь, вы не курите?» «Не имею такой вредной и пагубной привычки», — сказал я и заверил приличного семьянина, что все будет хорошо, и я ни в чем не рассержу арендодателя. «И еще вот что. Раз у вас нет исправных документов, то пока я не сделаю вам более подходящие из квартиры вы выходить не будете». «Это приказ». Если до этого момента я послушно кивал, то, услышав последнюю фразу, перестал это делать и, чуть наклонив голову, удивленно переспросил. «Эй, чего?» «Я говорю документы». «Нет, нет, я не о документах», — прервал я его. «Повторите, пожалуйста, последнюю фразу. Вы вроде бы что-то говорили о каком-то приказе». «Да», — чуть растерялся тот. «Я сказал, что вам приказываю не покидать квартиру без моего разрешения. Стоп, машина». Возник вопрос. «Какой?» «А с чего это вдруг вы раскомандовались?» «То есть?» «А то и есть. С чего это вы вдруг решили, что я ваш подчиненный?» «А как же иначе?» – растерялся разведчик. «А очень просто. Я ваш соратник. Я ваш товарищ по борьбе. В конце концов, ваш согражданин, брат или друг, а не исполнитель ваших желаний». Разведчик потряс головой, нахмурил брови и недовольно произнес. «Но вы же сами пришли ко мне». «Зачем, если не хотите сотрудничать?» «От сотрудничества не отказываюсь. Я хочу сотрудничать. Но слепо исполнять все ваши хотелки у меня совершенно нет желания. И этого я делать не буду. Уж простите, но я не хочу быть мальчиком на побегушках». Я знал, что говорил. И знал, почему это говорю. Мне нужно было сразу же показать, что беспрекословно подчиняться я не собираюсь. Его беспардонная попытка в первые минуты знакомства сразу же поставить меня на место подчиненного... Была мне, хотя и вполне понятна, но очень неприятно Более того, она меня буквально взбесила. Разумеется, я понимал, что в любой военной или военизированной структуре должно быть единоначалие. Без этого нельзя, иначе будет хаос и разброд. Но дело в том, что я в его структуре не был. И более того, быть там не хотел и не собирался. Сотрудничать – да. Беспрекословно подчиняться – нет. Ни в коем случае. И мой димаш был обусловлен не просто какой-то мимолетной прихотью, мол, я сам по себе и сам всему глава, а основан на вполне конкретном знании. Или даже, правильнее будет сказать, после знания. И все дело в том, что я с почти стопроцентной уверенностью предвидел, а можно сказать, знал, что будет происходить после того, как я соглашусь с тем, что теперь моим начальником является товарищ Живов». И чтобы увидеть те события, которые после моего согласия начнут происходить, совершенно не нужно было быть экстрасенсом или предсказателем. Достаточно просто подумать и представить последовательность будущих шагов, которые разведчик предпримет после общения со мной. И шаги эти были для меня вполне очевидными. Нет сомнения в том, что как только вопрос с моим местопроживанием будет решен, партнер-командир в самые ближайшие дни по своим каналам, вероятно с помощью рации, свяжется с Москвой и расскажет о моем появлении. Центр, после того, как придет в себя, естественно, попросит разведчика проверить меня еще раз. Когда же они убедятся в том, что я это я, то примут одно из двух решений. Первый вариант. В случае, если в Центре решат использовать мои навыки непосредственно на территории Третьего Рейха, то заставят меня сидеть в квартире до часа икс, а после операции срочно эвакуируют в СССР через ту же Швейцарию. Второй же вариант был почти идентичен первому. Только по нему в Центре не захотят использовать меня как снайпера в Германии, а сразу прикажут возвращаться на родину. Разумеется, я точно не знал, что именно меня ждет после возвращения, но был абсолютно уверен в одном. С того момента, как я попаду в Союз, фронта мне больше не видать никогда, как своих ушей. И на этом война с непосредственным введением боевых действий для меня будет, скорее всего, закончена. Что же касается дальнейшей судьбы, то очень вероятно, что я стану в том или ином виде подопытным кроликом. Я уже сто раз думал об этом исходе и всякий раз приходил к одному и тому же выводу. С такими умениями, что есть у меня, меня просто никто и никогда не отпустит из своего поля зрения никуда. Про «на войну» и говорить нечего. Да, это будет парадокс, но все сложится именно так. Я человек, обладающий уникальным ночным зрением. Нет в мире людей, которые видят так же, как и я. Я человек, способный видеть на несколько километров вдаль и различать даже мелкие детали. В конце концов, я, человек, способный стрелять на эти дальние дистанции и, более того, с почти стопроцентной вероятностью поражать цели, ведя огонь почти без промаха. А теперь вопрос. Можно ли такого человека отправлять на фронт? Кажется, что да. Ведь где, как ни на фронте, такой самородок, буквально прирожденный воин мог бы достойно применить свои навыки против врага? Однако правильный ответ был совершенно противоположным потому что всегда будет существовать вероятность, что противник захватит бойца со столь уникальными умениями и использует его способности против нашей страны. Переметнувшийся в стан врага снайпер, поражающий без промаха всех и вся, включая высший командный состав РКК, думаю, от одного только такого предположения все военное руководство СССР попадает в обморок. Да и кроме варианта использования меня противником в качестве снайпера есть еще один. Руководство всегда будет не небезосновательно опасаться, что в случае моего пленения противник сумеет изучить мой феномен, мою технику стрелкового боя и сумеет найти методику обучения своих бойцов. То, что это невозможно, никто даже предполагать не станет. Перед глазами у начальства будет стоять картина, как десятки или даже тысячи гитлеровских снайперов, несущих смерть в любую погоду и в любое время суток, появятся на поле боя. Разве это не страшный сон, который по их представлению может воплотиться в реальность? Вот и получалось, что без полного контроля я становлюсь крайне опасен, и когда они придут к такому выводу, то боюсь, что особо церемониться со мной уже не будут. Более того, я не исключал варианта, при котором в случае отказа от сотрудничества меня могут попытаться увести силой или даже ликвидировать. Агент, вышедший из-под контроля. Скорее всего, именно так будет сформулирован приказ о моем обезвреживании, и хотя я не был и не буду ничьим агентом, в сути совсем не поменяет». Но это, конечно, будет в самом худшем для меня варианте. К тому же, если и будет, то не сейчас. Пока разведчик свяжется, пока те ответят, пока этот перепроверит, на все уйдет не один день. Надеюсь, мне хватит столько времени, чтобы акклиматизироваться, залечить раны и наметить свой дальнейший путь. Но уже сейчас было очевидно одно. Полностью прогибаться и сажать себе на шею начальника нельзя. Именно поэтому я пошел на создание конфликта и сразу обозначил свою позицию. «Готов сотрудничать, но с оговоркой. Я сам по себе». «Разумеется, такой мой Димаш моему собеседнику очень не понравился». «Почему вы отказываетесь мне подчиняться? Вы сомневаетесь в моей компетентности?» Объяснять свои соображения по этому поводу я не стал, просто ответил. «Вы не мой командир, и я не нахожусь у вас на службе». «Но обстоятельства требуют...» Начал был он давить. Однако я его прервал. «Обстоятельства тут ни при чем. Еще раз, вы не мой командир» а я не ваш подчиненный. Предлагаю именно на этом основывать наше сотрудничество». Тот недовольно крякнул. «Раз вы так категоричны, то, признаться, не вижу смысла в таком сотрудничестве». Он поднялся и всем своим видом дал понять, что разговор на этом закончен, и он уходит. «Я же, видя это, не стал предпринимать никаких шагов, оставшись сидеть на лавочке. Уйдет? Ну и ладно. Найду кого-нибудь другого из разведчиков». Просто нужно посидеть и, не отвлекаясь ни на какие карманные линкоры, хорошенько подумать и вспомнить, кто еще из наших работает сейчас в Германии. Наверняка рано или поздно мне удастся это сделать и вспомнить о нужной персоне, которая, впрочем, может быть подобное и не имеет смысла. Очень вероятно, и даже, скорее всего, в тот другой раз будет то же самое. Попытка подчинения, ведь работа опасна и требует единоначалия. А раз так, то, может быть, стоит вообще прекратить любые поиски разведчиков-нелегалов? «Все они, что естественно, на связи с Центром, значит, будут выполнять его приказы. И тогда возникнет вопрос, зачем мне связываться с кем-то, кто всеми правдами и неправдами будет стремиться отправить меня в СССР? Я и сам туда отправлюсь, когда сочту нужным. Я уже взрослый, у меня даже усы начали появляться. Так что не надо мне никаких приказов. Сам как-нибудь разберусь. И сам без чьей-либо помощи как-нибудь устроюсь. Решено. Никого искать не буду». Положусь на наш фирменный авось и, открыв свой первый забабашкинский фронт, продолжу уничтожение нечисти, стараясь сделать это в промышленных масштабах. Решение было принято, и на душе во мгновение ока стало намного легче. «Все, теперь я вновь сам по себе и действую так, как хочу!» Покосился на нахмурившегося разведчика и, увидев в его глазах непонимание, пожалел этого замечательного человека. Он состоял на службе у государства, Выполнял серьезную работу, очень важную для страны работу. А тут я отвлек его своим внезапным появлением. Да еще и подчиняться не захотел. А ведь он военный, и к такому саботажу, наверное, не привык. Одним словом, не нужно мне было сюда ехать. Сожалея о сделанном, тоже поднялся и бросил на прощание. Извините, что потревожил. Больше вы меня не увидите. Ауфидер Зейн! Развернулся и пошел в темноту. Отныне я понял, что буду вести войну в тылу врага, так сказать, в индивидуальном порядке. Ну и ладно, ну и пусть. Главное, как можно больше уничтожить гадов. А как уж это я буду делать, совершенно неважно.